Один твой неверный шаг. Кровь застыла у меня в жилах. Я не могла вдохнуть или пошевелиться от охватившего меня ужаса. Пялилась на испуганное лицо мамы, надорванный ворот домашнего халата, на растрёпанные кудри дочери, задравшуюся по спине футболку пижамки с розовыми слониками. Я поняла, что сделаю всё, что они скажут. Совсем всё. Только бы Вероничка была жива и здорова. же что поняла. Значит, мотнись сейчас к родственникам и трахарям, собирай деньги. Домой не приходи. Там пока наши ребятки с твоей матерью. И если ты будешь благоразумной, то ни с ней, ни с козявкой ничего не случится». Он резко хлопнул по столу, и я вздрогнула. Сделал паузу, которая сказала мне о последствиях больше, чем весь предыдущий разговор. «Вот и хорошо. Делай, что я скажу, и все будут живы и здоровы. В противном случае...» Он не закончил фразу, повернулся к гоблину. Тот резво вскочил на ноги и подскочил ко мне. «Не колечь пока, мордашка смазливая. Я подумаю». Теперь к леденящему страху за дочку добавилось отвращение. Меня чуть не вывернуло от омерзения. Я поднялась на ноги и пошла к выходу. У дверей меня нагнал окрик. «Я наблюдаю за тобой, Морозова. Один твой неверный шаг...» И он снова хлопнул по столу. Я вздрогнула, резко распахнула дверь и выскочила в коридор. Ноги ужасно болели, но я торопилась скорее покинуть это страшное место. Гоблин топал за мной не отставая. На три моих шага выходил один его. Толкнула входную дверь и чуть не вывалилась на железную площадку. Теперь гоблин успел поймать меня за шиворот, чтобы спасти от падения. Отпустил, когда вернула равновесие. Спустился со мной по лестнице и кивнул головой к старым ржавым воротам. Открыл одну створку и снова мотнул головой. «До свидания», — сказала я автоматически. Громила снова издал непонятный булькающий звук и громко хлопнул воротами. Створка отскочила и снова начала закрываться. Когда она почти полностью закрылась, рявкнул. «Не дёргайся, останешься жива». Щурясь от солнца, я осмотрелась. Было жарко, но меня била зноб. Я кинулась на перерез к мимо машине и уговорила водителя меня подвести. Благо, что наличка за недоставленные цветы осталась в сумочке через плечо. Парень всю дорогу смотрел на меня озабоченно. Предлагал доставить в больницу или в полицию, а я мотала головой и старалась не реветь. Он сдался. «А куда конкретно вам в Сити?» «К башне». «Ого!» — присвистнул водитель. «А вас там ждут?» «А вот это мы сейчас и посмотрим».